Глава 42. -я. По моим расчётам, было уже за полночь. Мы находились в миле от владения Чода, и их уже было прекрасно видно. "Гулянка видна в самом разгаре", заметил я. "Или там бушует лесной пожар?" "Если мы хотим зайти с севера, давай туда и двигаться. К дому начнём подходить позже". "Да, и останемся с этой стороны склона. Иначе нас могут заметить. Мы были в винограднике, домики виноградрей располагались поблизости. Ты уже это говорил. А ты третий раз толдычишь, что надо идти на север. Нервничаешь, Гаррет. Ужасно. А ты? Плавные штаны наложила. Незаметно. Скоро узнаешь, в небесах над домом чудо творилось подлинное безумие. Тебе не кажется, что Маркары перенесли своё представление сюда? Мы ничего не видели, оставаясь со своей стороны склона. Мы с Торнадой решили не подниматься посмотреть. Все гости Чода наверняка высыпали во двор и глазеют на воздушный бой. Мы нашли удобный исходный рубеж для атаки в ярдах в 50 от границы владения Чода. В небе продолжали носиться Маркары. Эти летучие крысы способны и мёrtвого поднять, проворчал я. Нам надо убить время, Гард. Что-то мы рано. Мы хотели дождаться, когда Краск и Садлер, перестав меня ждать, решат нанести удар с противоположной стороны и отвлекут громовых ящеров. Тогда двинемся и мы, в надежде, что амулет сработает. Да, протянул я пытаясь определить характер шума. Мне это совсем не нравится. Я поднялся на ноги, стоя я мог видеть, как время от времени с неба срывалась чёрная точка и проносилась через освещённое пространство над домом чёда. Похоже, там шла смертельная схватка. Интересно, почему они перебрались сражаться сюда? Сядь, Гаррет, и начинай потеть кровью, как я. Если атаки Садлера и краска не будет, или мы её не заметим, лучше всего начать движение в 3, самое прохладное время ночи, когда громовые ящерицы становятся вялыми. Если же ещё и амулет подействует, то нам придётся опасаться лишь собак, вооружённой охраны, секретных ловушек и всего другого, о чём я не имел ни малейшего представления. Тьма наделигла на спину и принялась созерцать звёзды. Света будет достаточно. С собаками я справлюсь. Вот бы Маркары убрались оттуда. Я что-то буркнул. Я не боюсь собак, но они действуют мне на нервы. У тебя есть женщина, Гарт? Как насчёт маленького живчика, что болтается в твоём доме? Живчика? Ну да. Морковного цвета. Я придумала ей имя Живчик. Ах, вон что. Да, есть одна-две. Одна, две? Одна -две? Тини Тейт, та, которая ударила ножом. И ещё мне нравится одна по имени Майя. Давно её не видел. Я слышал о ней. Люди поговаривают, и не только об этих двух. У тебя в этом отношении та ещё репутация. Уверен, что сильно преувеличено. Слухи обычно раздаются неимоверно. Нет, Больше никого, кроме, пожалуй, Элеоноры. «Это кто? Живчик?» «Нет. Блондинка на стене в моем кабинете. Она умеет очень хорошо слушать». «А с живчиком, значит, ничего?» «Нет. Мечты и желания». «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так? Без всяких причин. Нам ведь надо как-то убить время». «Вот, значит, что». Э-э, я действительно стал туго соображать. Теперь мне придётся искать оправдания и при этом не оскорбить ничьих чувств. Знаешь, положение, в котором я нахожусь. Господи, вот это да. Кто бы мог подумать? Торнадо начала собирать свои одежки. Кто-то идёт. К тому же мы опаздываем. Верно. Я битый жизнью. Вечно забоченный делами ветеран морской пехоты совсем забыл, зачем морожу своё избитое тело в винограднике к столь непотребный час. Что ж, моя вечная слабохарактерность. Оказывается, когда этот торнадо решает превратиться в женщину, она горит огнём и сыплет искрами. Вот уж воистину живчик. Наверняка они хуже Карла Лендо. Удивительно. Просто потрясающе. Спокойно гард. И в темноте ночи выступили две тёмные тени. Краск и Садлер. Мы с Торнадой привели себя в порядок. Парочка визитёров уселась на склон холма. "Да чего же подлый парень этот гард", сказал Краск. "Ты должен был встретиться с нами с другой стороны. Мы ни за что не нашли бы тебя, если бы не услыхали пыхтение и хрипы" Спокоен или беспокоен, произнёс Садлер. Что у меня будет? Мы не в обиде, что после сегодняшних событий ты не появился. Так вы, значит, слышали? Да, чуть-чуть. Но спасать твою задницу было уже поздно. Мы пытались. Однако, услыхав о карете и ящере, решили, что тебе крышка и списали тебя со счетов. Если тебя интересует, скажу, заметил Краск. После захода солнца туда явилась банда крестьян. Когда мы двигались сюда, они еще сдирали с ящера шкуру. «Ближе к вечеру один дружок нам шепнул, что видел, как ты разговаривал с этой девахой». «Мы снова приняли тебя в расчет», — продолжил Садлер. «Ты самый везучий выродок из всех, кого породил этот мир», — сказал Краск. «Услыхав о карете, мы полностью переиграли план». Но узнав, что ты жив, снова всё изменили. Подумали, что лучше не показываться в том месте, где договорились, пояснил Садлер. Но на случай, если ты там всё же объявишься, решили понаблюдать и следовать за тобой туда, куда ты направишься. Следовать за мной? С чего вы взяли, что я стану действовать в одиночку? А куда тебе податься? Что да нужен твой взгляд? Если ты не прихватишь его первым, свободно можешь посылать всем прощальный поцелуй. Хоть ты и слабак внутри, но вовсе не дурак, и сделай что, что необходимо. Краск фыркнул. Что за негодёй и ни капли стыда. Мы ещё раз изменили план, сказал Краск. Теперь мы нападём командой. Там какая-то жуть происходит. У вас, ребята, есть хоть какое-нибудь представление, что там творится? спросил Садлер. Война Маркаров У дома чё да? Они затевают свару в любом месте. Стоит им лишь собраться кучей. Я пожал плечами. Судя по звукам, больше, чем свара. Неужто вы не слышите? Садлер хранил каменное выражение лица. Краск тоже. Нечеловеческая выдержка у этих парней. Гаррет, мы выступаем, как только ты будешь готов объявила Торнадо. Я с ужасом думал, что будет, если покойник узнает обо всех событиях этой ночи. Он будет зудеть без конца. Возможно, я это заслужил. — А вы, парни, не хотите прежде немного передохнуть? — Мы готовы, — ответил за обоих Садлер. — Ты прихватил камень? — Может, я туго соображаю, но все же не совсем дурак. Торнадо говорит, что разберется с собаками. С собаками всё будет в полном порядке. Мы классно подготовились. Темнота не помешала мне убедиться в этом. Они с Краском были вооружены боевыми пиками и двуручными саблями винагетов, нагружены таким количеством железа, что его вполне хватило бы на небольшую войну. Двинемся, когда скажешь, добавил он. Тогда вперёд. Давай, Торнадо отряд начал движение